Глава 8. Фиджи и фиджийцы. Сколько ты сказал? спрашивает Паншина. 255, друзья мои, отвечает Фроскален. Да, в архипелаге Фиджи насчитывается 255 островов и островков. А какое нам до этого дело? говорит Паншина. Раз жемчужина Тихого океана не собирается делать 255 стоянок,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 отвечает Фросколен. «И если ты поглядишь хоть сколько-нибудь внимательно...» «И притом том, закрыв рот», — добавляет Паншина. «Почему?» «Потому что пословица недаром говорит, в закрытый рот мухи не влететь». «Какой такой мухи?» «А той самой, что кусает тебя, когда ты начинаешь разглагольствовать против Стандарт-Айленда». Себастьян Сорн, презрительно пожав плечами, вновь обращается к Фросколену. «Что ты говорил?»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 действительно является как бы преградой для проходящих с востока кораблей. Но тревожиться нечего, проливы здесь достаточно широки, и коммодор Симкоу решился направить туда Стандарт-Айленд. Самыми значительными среди островов этого архипелага, помимо Витилеву и Вануалеву, расположенных в западной части, являются Оно, Илау, Нгау, Кандаву и другие. Между горными вершинами, выступающими на поверхность океана, расстилается целое море, море Коро. но это архипелаг, замеченный еще Куком, посещенный Блайем в 1789 и Вильсоном в 1792 годах,